Она шпыняет и гоняет бедняк, но, кажется, половина ее распоряжений продиктована чистой воды капризом. Арис выразилась резче, заявив, что это не капризы, а блаш. Горничные в ее доме меняются быстрее, чем журналы мод на столике в ателье «Миссис Тоби». К тому же Дороти скуповато, и ей приходится подолгу искать прислугу. В прошлом году она рассчитала одну за другой трех кухарок, прежде чем нашла ту, которая ее устраивала —